Алексей Ерошин, «Профи» «Поначалу Егор подумал, что посадить звездолёт будет невозможно. Вся посадочная полоса единственного тектусианского космодрома была заполнена громадной толпой встречающих. Но едва корабль выпустил опорные штанги, как аборигены немедленно освободили место для посадки, благо этому немало помогли тормозные дюзы. Буквально говоря, тектусианцев с поля как ветром сдуло. Впрочем, не успела еще осесть поднятая пыль, а трап коснуться бетонных плит, как аборигены шумную толпою нахлынули снова, размахивая флагами, транспарантами и какими-то пузырями, заменявшими собой видимо воздушные шарики. «Да здравствует планета Семья. скандировали встречающие с чудовищным акцентом, но так громко, что их было слышно даже в рубке за тремя рядами звуконепроницаемых переборов. О Тектусе среди звездолетчиков ходили самые невероятные слухи, поскольку находился он у черта на куличках на самом краю галактики. В атласе межзвездных трасс описание Тектуса занимало всего пару строк. Планетка астероидного типа, но большой для своих размеров массы, сотрясаемой частыми тектоническими толчками, за что якобы и получила свое название. Люди и прочие гуманоиды бывали здесь крайне редко. Однако, согласно слухам, аборигены считались вполне мирными и гостеприимными. Егор подумал, что такая горячая встреча гостей, наверное, в духе тектусианского менталитета. Восторженная толпа шокировала воображение, но, во всяком случае, не казалась опасной. Впрочем, лучшей ситуации для презентации товаров и представить было нельзя. Воодушевленный этой мыслью, Егор напялил шлемофон, хоть отчасти защищавший барабанные перепонки от приветственных воплей, и распахнул люк. По космодрому прокатилась волна оваций, больше походившая на цунами, после чего вдруг наступила полная тишина. Тысячи глаз выжидательно вылупились на звездолётчика, жадно улавливая каждое его движение. Егор не придумал ничего лучше, как смущенно заулыбавшись снять шлемофон и неловко поклониться, одновременно помахивая свободной рукой. От толпы отделился невысокий лысенький гуманоид и торопливо засеменил к трапу. Ощерив в улыбке редкие, мелкие и острые, как у ящерицы зубки, он с тем же ужасным акцентом запинаясь провозгласил Ta prop pašala pa ce za natektus. Ja puf na bort cudna. Pardon, nu no zadandiojon le Franc. My jezž da francuski specialist. ja je terodšiks fašjalik. Ja jest rad hitetst fapat pa se na tektus. Ta шала паца мифас вас уже очень Переведя дух, тектусянец, видимо исчерпавший весь свой русский словарный запас, забормотал заученное приветствие по-французски. Егор послал толпе успокоительный жест, показав открытые ладони рук, и включил микрофон универсального мультипереводчика фирмы «Балабол». «Здравствуйте, жители славной планеты Тектус!» — начал он стандартную программу презентации. «Вас рада приветствовать в моем лице фирма LaFet — лучшая фирма по производству универсальной бытовой техники и непригорающих кастрюль в нашей галактике. Право, ни на одной планете я еще не находил столь теплого приема, как у вас. Но поверьте, в мире есть не менее теплые вещи». Это, конечно же, универсальная грелка фирмы LaFet, которая автоматически подбирает нужную температуру обогрева для любого типа известных типов гуманоидов. А также универсальный утюг фирмы LaFet, который идеально выгладит вашу одежду прямо на вас быстрее, чем вы выпьете чашечку ароматного кофе, сваренного в универсальной кофеварке со встроенным тостером от фирмы LaFet, автоматически подбирающий температуру кофе согласно традициям и привычкам всех известных типов гуманоидов. Когда Егор дошел до описания универсальной шинковки фирмы Lafette, автоматически определяющей размер ломтиков пищи согласно традициям и привычкам всех известных типов гуманоидов, он обратил внимание на переводчика, настойчиво, повторяющего просительный жест в отношении микрофона. А вот и первый, желающий приобрести универсальную бытовую технику и лучшие непригорающие кастрюли, которые представляет в моем лице фирма Lafette, лучший производитель универсальной бытовой техники и непригорающих кастрюль в нашей галактике, демонстративно зааплодировал Егор. Поприветствуем этого славного тектусианца, ставшего обладателем универсальной открывалки с логотипом от фирмы Lafette, которая совершенно бесплатно достается ему, а также другим первым ста покупателям. Потенциальные покупатели, впрочем, не проявляли никакого ажиотажа относительно открывалок и рекламируемых товаров. Напротив, казалось, вид сверкающих кастрюль вызывает в них жуткую депрессию. Гуманоиды потупились, помрачнели и перестали размахивать транспарантами и пузырями. Более того, толпа начала заметно редеть И тут, наконец, тектусианец добрался до микрофона. Из динамиков раздалось легкое покашливание. Прошу внимания! Немедленно отреагировал тонко настроенный мультипереводчик. Тектусианец немного смутился, но продолжил речь, которую Балабол синхронно переводил. Прошу, простите, уважаемые земли представитель, так вы не есть альтернативный перевод быть находиться специалист по революциям, который мы вызывать на тектус?» Ну, Говоря образно, техника фирмы «Лафет» способна произвести настоящую революцию в домашнем хозяйстве, заметил Егор. Значит это, что вы не есть? Альтернативный перевод ⁇ быть-находиться специалист революции МПО ⁇⁇ выдал балабол. Егор развел руками. Машина интерпретировала жест в отрицательную фразу. ⁇ Разочарованно выдохнула толпа. «Эх!» — эхом отозвался мультипереводчик. Тиктусианец полиглот огорченно вздохнул. Болабол интерпретировал вздох как «Вот жалость! Би-би-би-би-бип!» Толпа стала расходиться. Тиктусьянец-полиглот неловко кивнул и тоже собрался уходить. «Вы забыли открывалку с логотипом!» — возвал к нему Егор. «Оставить ее себе!» — буркнула Бориген. «Открывать нечего нам!» На тектус консервы нет, и кастрюли вы привезти на тектус очень зря. На тектус нечего варить, ничего шинковать нет. У нас есть альтернативный перевод быть находиться экономический кризис. Я наставительно советовал вам улетать, если жалеть время потратить зря. Но мой корабль нуждается в ремонте. К тому же, если я ничего не продам, у меня не хватит денег на топливо, расстроился Егор. И я не смогу улететь. Балабол немедленно перевел эту фразу на тектусианский, не забыв прибавить в конце неизменные «бип-бип-бип-бип». Абориген, продолжая спускаться с трапа, холодно заметил. «Мне есть альтернативный перевод быть-находиться, жалеть весьма, но мы не иметь средств помочь, если вы не помочь нам». Егор с досадой саданул кулаком по переводчику, от чего тот разразился целые серии бипов. «Эй, да постойте же!» — крикнул незадачливый Камевый ижер. «Хоть намекните, чем я могу помочь!» Тиктусянец остановился, немного подумал и снова поднялся по трапу. Он что-то сказал, и балабол выдал фразу на китайском. Егор покрутил ручку настройки, а для верности еще разок стукнул по корпусу кулаком. Мультипереводчик ойкнул и включил автонастройку. «Хорошо, альтернатива черт с вами!» Я изложу вам суть проблемы. Тексус некогда был богатой планетой. Альтернатива — мы банкроты. Мы торговали природными ресурсами и жили весьма неплохо. Но однажды, альтернатива слишком быстро, природные ресурсы подошли к концу, и планету охватил экономический коллапс. Альтернатива — настал трендец. В поисках выхода из кризиса, альтернатива, обшарив информационную сеть «Галланет», Мы пришли к выводу о наступлении революционной ситуации, когда низы не хотят, а верхи не могут. «А они точно не могут?» — спросил Егор, уменьшая до предела диапазон альтернативного перевода. «Заверяю вас как президент планеты. Зуб даю. В том, что низы не хотят, вы уже имели возможность убедиться. Так что наше единственное спасение в революции. Надо срочно что-то менять. Если вы нам поможете, мы хорошо заплатим». Очень возможно. Сколько же оживился Егор? 5 миллионов кредитов. Вас устроят, даже 15, если дело выгорит. Заметано! Абориген недоуменно посмотрел на мультипереводчик. Я согласен, пояснил Егор. В нашей стране тоже было несколько революций, справимся не хуже француза. Начнем завтра, прямо с утра. Тиктусианец просветлел и принялся энергично трясти руку Егора. От попытки интерпретировать такой бурный поток эмоций Балабол едва не задымился, и Егор его поспешно выключил. Впрочем, радость аборигена была понятна и без слов. Президент поспешно откланялся, под блицами сотен фотовспышек сбежал с трапа и немедленно растворился в плотной группе журналистов и папараций Егор задраил люк, озадаченно почесал затылок и побрел варить кофе в универсальной кофеварке фирмы LaFette. Перелистав два десятка антикварных фильмов и простудировав методом гипночтения массу первоисточников из галопедии, Егор при помощи паяльника и такой-то матери перенастроил схему настройки переводчика и до отказа набил его память шпаргалками и революционными тезисами, выуженными из Галанета. Едва тектусианское светило позолотило лучами бок звездолета, правительственная делегация была уже у трапа. Егор выгреб из трюма все упаковочные ленты красного цвета и выволок их наружу. «Это для бантов», — пояснил он. «Кстати, не забудьте включить это в счет». «Шелковые. В голокопеечку влетит. А без бантов никак?» — с надеждой в голосе осведомился президент. Болобол деликатно промолчал. Егор удовлетворенно ухмыльнулся и заметил. «Вы намерены следовать инструкции или припираться по поводу каждой кредитной банкноты?» «Все революционно настроенные граждане обязаны надеть красные банты и точка!» Таковы правила!» Президент со вздохом кивнул. Мультипереводчик мигнул красным диодом, но снова сдержался. Премьер-министр отдал распоряжение по унифону. Егор тайком заглянул в шпаргалку на экране переводчика и продолжил. «Итак, пункт второй. Согласно инструкции, прежде чем строить новое, архи нужно и архи важно до основания разрушить старое». Президент помрачнел. «Предлагаю этот пункт опустить. Наша экономика и без того в руинах». Егор был непреклонен. «Вы понимаете значение слова «архи важно»?» «Если бы вы следовали инструкциям, ничего бы не рухнуло». Теперь будем рушить до конца. Это революционная необходимость. У нас есть пара пустующих строений. Может быть, обойдемся ими? Егор набычился и засопел. Балабол, угрожающе замигал и выдал одинокий бип. Ладно. Но учтите, если этого будет недостаточно, рухнет все. Президент скрипнул своими мелкими зубами, и премьер отдал еще одно распоряжение. Егор снова заглянул в шпаргалку. Теперь пункт третий. Нужно немедленно взять банк, почту и телеграф. Телеграф? Только не говорите мне, что у вас нет телеграфа. Революционные ситуации есть, а телеграфа нет. Увы, но придется построить. Президент, в свою очередь, набычился и засопел. Егор наставительно повторил «придется». Тем временем к звездолету подтянулись революционно настроенные граждане с красными бантами, завязанными главным образом из бумажных салфеток. Егор поспешно сбегал в трюм и вынес большой картонный тубус. «Чуть не забыл! Это тоже впишите в счет. «Что это?» «Это сигнал к революции, конечно! Стыдно, товарищи! Плохо вы штудировали первоисточники!» Егор вскарабкался на автопогрузчик, очень кстати стоящий рядом, Выкрутил громкость переводчика на максимум, сжал в кулаке шлемофон и громогласно воззвал. «Товарищи, даешь! Настал переломный момент в нашей истории! Свергнем власть ненавистных тиранов и построим новый мир! Даешь землю рабочим, а фабрики крестьянам!» «Вы перепутали», — подсказал премьер. «Все наоборот». «Наоборот, уже пробовали», — отрезал Егор. «Ничего путного не вышло». «Мне кажется, что вы отходите от канонов», — засомневался президент. «А я где-то читал, что история повторяется дважды», — саркастично добавил премьер. «Сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Не хотелось бы за немалую сумму в итоге получить фарс». «Лично вам я готов обеспечить персональную трагедию», — хмуро пообещал Егор. «Что за контрреволюционные речи и вообще почему вы без банта? Учтите, пробил час народного гнева. Товарищи, все на штурм! Сигналом пусть послужит выстрел!» Егор потянул за шнурок, торчащий из тубуса, и гигантская петарда оглушительно бабахнула. Аборигены испуганно присели «Все на штурм!» Завопил Егор, пытаясь заглушить звон от выстрела в ушах «Даешь! Ура!» «Что мы собираемся штурмовать?» С испугом осведомился президент «Дворец, разумеется! Надеюсь, дворец у вас найдется?» «Да, конечно, даже два Дворец правительства и дворец культуры Какой нужен?» «А какой ближе?» дворец тектусианской культуры. «Сойдет!» – кивнул Егор. Правительственная делегация во главе с Егором погрузилась на автопогрузчик, увенчанный махровым красным полотенцем, и двинулась в город. В городе революционная ситуации уже давала себя знать. Жители спешно крепили к балконам транспаранты с лозунгами «Товарищ, время зря не трать! На революцию нас крать!» Даже швейцар у входа в банк нацепил красную повязку. У входа во дворец культуры уже собралась порядочная толпа с бантами, оцепленная нарядом тектусианской полиции. Прислужники империализма! империализма!» — гневно выкрикнул Егор в сторону полицейских. «Напрасно вы их обижаете!» — заметил президент. «Они сдерживают революционную толпу, чтобы та не разбежалась раньше времени». Егор пригляделся к охранникам правопорядка, и заметил на их фуражках красные околыши. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Армия на нашей стороне! Но нам еще понадобятся революционно настроенные матросы!» Президент озадаченно почесал затылок. «Но на Тектусе нет матросов. У нас никогда не было морей». «И не будет!» — поспешно добавил премьер. «Опять контрреволюционные речи ведете», — нахмурился Егор. «Смотрите, доиграетесь да Надо верить в светлое будущее. Все у нас будет. Со временем, конечно». Егор порылся в кармане и выудил оттуда перманентный маркер. «Что бы вы без меня делали? Рисуйте на майках полоски, да поживее. Да не вдоль, а поперек, ешкин корень. А теперь все на штурм. Ура, товарищи!» Полиция нажала и под ее давлением революционно настроенные матросы стали просачиваться внутрь дворца. В коридорах здания было прохладно и сумрачно. Играла музыка. Когда революционеры распахнули двери в большую залу, раздался истошный виск, и группа худосочных тектусянок в балетных пачках рванулась к раздевалке. Булетмейстер гневно выпятил нижнюю губу, Встал в третью позицию и возмущенно вопросил. «Что это все значит? Здесь не балаган, а храм искусства!» «Для нас важнейшим из искусств является кино!» — отрезал Егор, сверившись со шпаргалкой. «А вы, собственно, кто?» «Директор Дворца культуры в отпуске. Я временно исполняю его обязанности!» Егор снова заглянул в шпаргалку и ответил. «Которые тут временные? Слазь!» Кончилось ваше время! На улице что-то оглушительно грохнуло, и окна заволокло пылью. Балетмейстер упал в обморок. Революционные матросы подмяли полицию и бросились в рассыпную. «Так, кажется, началось», — нахмурился Егор, бросаясь к выходу. На улице пахло порохом. Проспект был завален грудой битого стекла и бетонных обломков. Ошарашенные жители, чихая от пыли, со страхом взирали на руины. Егор снова сжал в кулаке шлемофон и полез на автопогрузчик толкать речь. «Товарищи! Подлые империалисты не сдаются без боя! Они думают, что нас можно сломить, но они глубоко заблуждаются! Не дадим задушить революцию, товарищи! Отомстим за наших погибших братьев! Вы о чем? Перебил его премьер. Не было никаких погибших. Перед запланированным взрывом, согласно правилам, все население было эвакуировано на безопасное расстояние. А кто его планировал? Но как же? Согласно вашей инструкции, до основания, а затем... А, ну да, ну... Тогда... Тогда все на борьбу с разрухой, товарищи! Пусть каждый возьмет по лопате и внесет свой вклад в общее дело! Ни о каких вкладах мы не договаривались, — запротестовал президент. Кто будет платить проценты с этих вкладов? Да нет, вы неверно поняли, мой переводчик. Все должны взять лопаты и убрать мусор. Для этого существует экскаватор, — ядовито заметил премьер. И вообще, я не понимаю, зачем было рушить хорошие, крепкие строения?» Долго молчавший мультипереводчик, уловив эмоциональный поток Егора, разразился целой серией бипов, периодически прерываемых фразой «твоего родителя женского пола». «Между прочим, он до сих пор без банта!» — злорадно заметил Егор. «Значит, он против революции!» «Чтобы он впредь не совал нам палки в колеса, предлагаю поставить эту контуру к стенке!» «Вы полагаете, это может помочь?» — задумался президент. «Все непременно!» Президент кивнул, и охрана, невзирая на протесты премьеру, уволокла его и прислонила к ближайшей стене. «Выполнено», — сказал президент. «Что дальше?» Егор заглянул в шпаргалку. «Далее следует пустить его в расход!» «Что это значит?» «Сократить зарплату?» Егор снова заглянул в шпаргалку. «Это значит... Это значит, его следует расстрелять из огнестрельного оружия по законам революционного времени!» «Помилуйте!» Ужаснулся президент. «На тектусе нет огнестрельного оружия». «Его счастье!» «Тогда предлагаю судить его революционным трибуналом и посадить в тюрьму. Потом перекуем как-нибудь в свободное время». Президент вздохнул. «Понимаете, тектусианцы очень законопослушны, Поэтому самыми ненужными строениями на тектусе оказались тюрьма и здание суда. Их-то мы и взорвали». «Это вы поторопились!» — огорчился Егор. «Куда ж теперь сажать врагов революции? Впрочем, чёрт с ним! Будем считать, что он условно арестован и привлечен на общественно полезные работы. Только пускай ляжет на дно и молчит, как рыба. Иначе я за себя и за революцию не ручаюсь!» «Боюсь, что и это невозможно», — потупился президент. «Дело в том, что наши рыбы живут на суше и любят петь». «Вот все у вас никак у людей!» — чертахнулся Егор. «Как можно работать в таких условиях?» «Но мы очень на вас надеемся. Все уже зашло так далеко, что отступать некогда. Мы готовы выполнить все ваши инструкции». Егор ввиду такой покорности президента подобрел. «Ну ладно, теперь нам полагается защищать завоевание революции от внешних врагов!» У президента испуганно округлились глаза. «Но так Тектус — мирная планета, у нее никогда не было врагов!» «Теперь будут!» — уверенно заявил Егор. «И на вашем бы месте я уже посматривал на радар. Возможно, враги уже близко». Президент обеспокоенно взглянул в небо, где чернело быстро увеличиваясь в размерах, какая-то точка. Вскоре стало ясно, что это идущий на посадку корабль. «Все идет по плану», — отметил Егор. «Это интервенция. Нужно дать ей отпор. Смело мы в бой пойдем и умрем за правое дело». «Если мы все умрем, кому будет нужна ваша революция?» — снова встрял премьер. «Не время рассуждать, когда коварный враг пытается задушить революцию!» — наставительно сказал Егор. «По коням, то есть все на погрузчик Едем на космодром! Надо напасть на них врасплох!» Революционеры вскочили на погрузчик и помчались на космодром. На космодроме в окружении толпы стоял ядовито-желтый звездолет под названием «Робеспьер». Человек в багряном балахоне и желтых сапогах выкатывал из трюма чудовищных размеров механизм, представлявший собой что-то среднее между гильотиной, мясорубкой и резаком для бумаги. При виде Егора, стоящего на погрузчике, толпа всколыхнулась, повернулась кругом и пошла маршем в наступление, громоподобно чеканя шаг с желтыми сапогами и что-то скандируя. Не разобрав слов, Егор покрутил ручку настройки мультипереводчика и услышал, как толпа кричала: Самозванец вон! Самозванец вон! Альтернативный перевод «Катись, древней фени. Егор не заставил себя долго ждать, развернул погрузчик и покатил в обратную сторону. Город уже снова начал преображаться. Красные транспаранты исчезли. Полиция, поскрипывая новенькими желтыми сапогами, хватала граждан в обуви другого цвета. Двое рабочих снимали вывеску «Телеграв» со здания нультранспортировочного вокзала. Егор спрыгнул с погрузчика и помчался внутрь. Перескочив через турникет, он торопливо вывернул карман и с радостью отметил, что денег на билет до ближайшей планетки как раз хватает. Когда преследователи ввалились в здание вокзала, Егор как раз исчез в зеленоватой вспышке транслуча в кабинке номер 13. «Акта-Куч» в Галактическом атласе значился небольшой аграрной планеткой с гравитацией 0.8G. Навозом попахивало даже в здании трансвокзала. Два акта-кучанца неподалёку оживлённо беседовали. Когда Егор проходил мимо, мультипереводчик энергично запищал. Кредитоприемник информационного портала равнодушно сглотнул последнюю банкноту Егора и открыл сервер галактической доски объявлений. Егор почесал в затылке, немного подумал и написал «Опытный специалист за скромное вознаграждение устроит революцию планетарного масштаба». Потом шмыгнул носом и дописал «Предоплата обязательна!